Белый флакон. Каэль подошла к дому, но входить одной ей не хотелось. Хью звонил несколько раз, но она не взяла трубку. Девушка отправила ему сообщение, что устала и хочет отдохнуть. Она бесцельно шла вперед. Наверное, ей было просто некуда идти. Да и созвониться особо не с кем. Кто у нее еще есть в контактах, кроме бабушки, мамы и Хью? Каэль посмотрела в телефон. Внимание привлекло имя ее Сину. Во время каникул они часто переписывались. «Сину, чем сегодня занимаешься?» «Дома сижу». Каэль сперва засомневалась, но написала. «Можешь сейчас выйти?» «Сегодня вряд ли смогу». «Ага, понятно. Ну ладно. Не надо было вообще писать». Она только собралась положить сотовый телефон в карман, как он зазвонил. Это был Сину. «Эм, ты можешь прийти ко мне домой? Просто я не могу сейчас выйти на улицу», — произнес он. «Домой?» «Кондиционер сломан. Должен приехать мастер, а бабушка вышла. Жарко, и я пока не планировал куда-то идти». «Хорошо, скажи адрес». Кайл собралась и пошла туда, куда сказал Сину. Она позвонила в дверь, и тот почти сразу открыл ей. «Фу!» Увидев Каэль, он еле сдержал смех. Девушка не додумалась переодеться. «Я выгляжу так не потому, что хочу. Сегодня было семейное мероприятие». «Заходи, я включил вентилятор, раз нет кондиционера, но будет немного душно». Как и сказал Сину, внутри дома было довольно жарко. Кстати, он сегодня снова был в рубашке с длинным рукавом. Зачем даже на летних каникулах Сину продолжал носить именно их? «Хочешь попить?» «Может, сока?» Сину принес напиток и сел на диван рядом с Каэль. Она почувствовала неловкость. Если так подумать, то девушка никогда не была в гостях ни у одного парня, кроме Хью. «Жарко?» — он пододвинул вентилятор ближе. «А тебе?» «Это...» дин — раздался звонок в дверь. «О! Похоже, мастер приехал». Пока он ремонтировал кондиционер, Каэль и Сину зашли в комнату, которая принадлежала парню. Она оказалась чистой и опрятной. Кровать и стол были аккуратно убраны. «Ого, здесь так чисто!» «Я убрался, потому что ты пришла», — честно ответил Сину. Сину присел на кровать. Каиль подумала, что расположиться рядом было бы невежливо, поэтому выдвинула для себя стул. «На самом деле у меня на руке шрам». «Что?» «Ты недавно спрашивала, не жарко ли мне». «Так вот, я всегда ношу одежду с длинным рукавом, потому что моя правая рука была сломана и требовалась операция». После нее остался уродливый шрам. Наверное, было больно. Сейчас уже все в порядке. Мастер позвал сину в гостиную. Парень попросил Каиль немного подождать и вышел. Не вставая со стула, она принялась рассматривать комнату. Вдруг на книжной полке, находящейся рядом со столом, что-то привлекло ее внимание. Она подошла ближе. И почему это здесь? Подумала девушка. Каэль взяла с полки белый флакон небольшого размера. В это время дверь отворилась и вошел в Сину. «Это твое? спросила Каэль, протягивая флакон. «Да, я держал его в руке в день происшествия, но не могу припомнить, где взял. Это так странно. Тогда мне сказали, что моя рука была сломана, но я крепко сжимал этот пузырёк». Девушка побледнела, и у нее подкосились ноги. «Что такое?» «С тобой все в порядке?» Заволновался Сину. У Каэля сбилось дыхание, она слабым голосом спросила. «Неужели твоя бабушка?» «Да, наша директриса. Никто из школы не знает об этом. А ты как узнала?» Выпалил от неожиданности Сину. Каэль продолжала смотреть на него, не в силах вымолвить ни слова. «Прости, что не сказал». «Даже наш классный руководитель не знает». Каиль не могла поверить в услышанное. «Сину? Внук Тусим?» Она крепко обняла его. Десять лет назад Каиль увидела Тусим с семьей в китайском ресторане. Он находился на первом этаже одного из самых старых зданий города. Еда там была отменная, и Каиль вместе с родными тоже нередко туда захаживала. Тусим с сыном, его женой и внуком ждали свой заказ за столом у окна и мило беседовали. Каэль, увидев ее, некоторое время наблюдала за ними и собиралась уже уходить, как вдруг раздался сильный грохот. Неожиданно одна из несущих конструкций здания дала трещину, и оно начало стремительно рушиться. Каэль не могла бросить Тусим в беде, быстро достала из кармана свой белый флакон и бросила в здание. Она взмолилась, чтобы он защитил Тусим. Произошел взрыв газа, и все пятиэтажное здание рухнуло. А спустя 36 часов спасательных работ были найдены двое выживших. Женщина 50 лет и пятилетний ребенок. Говорили, что когда их нашли, она крепко обнимала малыша, закрывая его собой. Женщина отделалась одной царапиной, а руку ребенка придавила бетонной плитой, но его жизни ничего не угрожало. Никто не мог поверить в это чудо, ведь для людей невидим был тот белый щит, который их спас. Каэль, услышав в новостях, что тусила ее внук в безопасности, выключила телевизор и больше не вспоминала эту историю. На следующий день после торжества мама и бабушка проснулись лишь к полудню. Похоже, они устали от круглосуточного веселья. Когда они встали, Каэль рассказала им про Сину. «Ах, вот оно что!» — я чувствовала неладное. «Так это все воля судьбы», — произнесла бабушка. Теперь она была уверена, что и тогда, на спортивном фестивале, ее спасение было предопределено. «Это была случайность», — перебила ее Каэль. «Случайности не случайны», — настаивала бабушка. Ее было уже не переубедить, да и внучка не стремилась, ведь та пообещала, что будет лучше относиться к Сину. Все прошло хорошо?» — спросила Каэль. «Да, но немного шумно», — сказала мама и вдруг сообщила о ссоре между Рион, Сусу и Хью. «Мам, а ты присутствовала при этом?» «Нет, говорят, в тот момент там были только чистокровные лисицы, которые не сошлись во мнении». Атмосфера настолько заискрила, что Сусу ушла к себе в комнату и больше не выходила. «Да ну», — спросила Каили, и на душе полегчало. Она даже представила, как показывает Сусу язык. «Пригласи как-нибудь Сину к нам. Я угощу парня чем-нибудь вкусным» сказала бабушка, которая не терпелась продемонстрировать свои кулинарные способности. Только девушка легла на кровать, как ей пришло сообщение от Сину. «Каэль, а почему ты вчера сделала это?» Глаза девушки округлились. Она вспомнила, как недавно обняла его и почти сразу просто молча ушла. «Может, он что-то знает?» — подумала девушка. «Ладно, хороших тебе каникул». Прочитав второе его сообщение, Каэль вздохнула с облегчением. «Увидимся в школе», — написала девушка в ответ. «Хорошо, что ей удалось тогда спасти Сину, и сейчас он в безопасности. Впервые в своей жизни она была рада тому, что стала Яхо».